12. Монашек старенький. На теплой от солнца скамеечке, каменной, возле Ильинской церкви, старый пристарый сидит монашек. Выцвела, позеленела у него ряска, прозеленью пошла борода седая, обомшали руки и лицо, лежал вот где-то, как клад под старым дубом, выкопали его, взяли и посадили тут на солнышке греться. «Да тебе лет-то сколько, дедушка?»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 Убирает любовно монашек старую свою церковь, сугодниками угодниками шепчется. Свечку засветит и станет, любуется, теплится перед ней. «Дунуть вот!» — и подтухнутый свечкой монашек, — думает барыба. Ходит он за монашком, следом одно подаст, другое подержит. Полюбил барыбу монашек. Народ-то нынче непочетник пошел. Забыли все старого. Слово перемолвить не с кем